Глава 24. В ту же ночь, ясную, т е п л у ю безмолвную, в с е было тихо в палатах и на большом дворе князя. Молодой месяц обливал бледным светом и стены дома и мостовую двора, и ворота, где стояли, поддерживая княжий герб два а л е б а с т р о в ы е льва с хвостами за корючкой. Всё спало и в доме, и во флигелях. Один только сторож, недавно взятый из деревни, не спал, сидя у калитки, охал и вздыхал о своем деревенском житье. Среди безмолвной ночи звякнуло что-то резко в доме, и сторож увидел отворяющееся окно в верхнем этаже. Кто-то в белом с т а л у окна, перевесился, смотрит в небо, голова и грудь будто серебром отливает в мерцании звездного неба. Через несколько мгновений эта серебристая фигура поднялась выше, и вот уже стоит на окне. Сторож ахнул невольно от э д а о й смелости на такой вышине. Вот она тихо протянула руки вверх, будто к месяцу, и звездам, вот заколыхалась, и вдруг мелькнула в воздухе уже ниже окна. Странный, мягкий, ужасный звук нарушил безмолвие ночное. Сторож закричал, бросился под окно и увидел на серых каменных плитах белую женщину всю в серебристых косах. Через несколько минут подняли и внесли в дом труп. Только мертвые глаза, все-таки чудные, красивые, смотрели изумленно и печально, будто спрашивали что-то, будто упрекали. Конец книги